отрыв человека от источника жизни бога соприкосновение его с космосом темных сил и последствия этого глава одиннадцать сатана и темные силы эпиграф все даю вам власть наступать на змей и скорпионов евангелие от луки глава десять стих девятнадцать как пишет епископ игнатьий блинчининов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 И здесь важно нам обнаружить его присутствие чаще всего тайное, а иногда и совершенно явное. Вот как пишет об этом отец Иоанн Сергиев. Когда приступим икренно работать Господу и заденем за живое гнездящихся в нас демонов наших страстей, тогда-то они на нас вооружаются всею своею адскую злобою, всеми своими страхованиями, сильными пристрастиями к земным благам, пока не выгоним их из себя, усердную молитвую,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 Всем новоначальным в духовной жизни дьяволу не дано открываться видимым образом. Но подвижникам благочестия и святым приходится от него часто терпеть. Вот случай с той же Еленой Васильевной. Однажды как-то ночью читала она псалтирь в Нижней церкви Дивеева. Вдруг с верхней паперти пустился кто-то бегом по лестнице, ворвался в церковь, где она молилась, и грохнулся с таким шумом и треском, что вскочили около нее спящие сестры. В другой раз там же в церкви, когда она, услышав стук в дверь, пошла ее отпирать, то увидела кого-то, стоящего перед ней в саванне и тому подобное. Узнав про эти нападки, преподобный Серафим запретил Елене Васильевне оставаться в церкви одной. Как говорил старец Адриан югской пустыни, много потерпевший от нападений темной силы,